Глава пятнадцать. Два выстрела. Один уходит с молоко просто потому, что попадать-то ему некуда. А вот второй, представляя себе пулю особой повышенной дурости рикошить от железного ящика, чтобы войти под острым углом мне выкру левой ноги, проделывая аккуратную дырку в толстой коже штанов, но совсем неаккуратную в моем мясе. Взвыв от боли падаю на бок, высовывая скривившуюся от боли рожу, плечо и руку с пистолетом из-за укрытия. Первый выстрел самым обыденным образом вышибает мозги удачливого автоматчика, продолжающего палить поверх ящиков с азартно прикушенной губой. Вторым я проверяю печень на прочность. У лихорадочно перезаряжающегося мужика лет 60 с клокоченной бородой и бешеными глазами. Третьи и четвертые идут мимо, так как у оставшегося в живых преследователя хватает времени и ума отступить в темный коридор, где этот говнюк сейчас истошно орет, призывая подмогу. Крюгер, твоя разведка? Говно, устало говорю я, сдирая с себя ремень, чтобы наложить жгут. Вышеупомянутый революционер ловко и быстро отползает от меня, успевая еще тащить за собой беспамятную стеллу со следами обморожения на плечах. Понимая его опасения, потому как могу и вцепиться в кого-нибудь из них ради крови, но убедившись, Что пуля лишь проткнула кожу, завязнув в слишком плотных мышцах Лишь вредно договариваю, рывками выковыривая из себя горячий кусок свинца И план у тебя говно, и люди говно, и сам ты говно Пошел в жопу, Дрейк, огрызается одноглазый А затем увидев, как я кривлюсь, рассматривая опустевший магазин пистолета Перекидывает мне свое стреляло Работай давай, а я твою бабу потащу Это твоя баба Ты ее уже нанял, шиплю я, заматываю дырку в ноге. К нам пока не суются, чем нужно пользоваться полностью. А ты ее трахаешь. Так чья это баба? Рычит испуганный революционер, хватая зеленокожу за разные места, в надежде сделать более транспортабельной. Крики и много звуков от автоматных очередей, доносящихся до нас по пещерным переходам, приводят всех в возбужденное состояние. Даже Волди выглядит так, как будто сидел неделю по окопам, а не просто пробежал 3 километра подземных переходов. Одной Стелли хорошо. Она в глубоком отрубе. Будет шишка. Кто платит, Кто-то заказывает музыку. Эти слова мне пришлось сопровождать выстрелами, так как осмелевший от нашей перебранки паникер, испытывая ярость благородную, решил высунуться и полоснуть по нам очередью. В результате его штаны в районе ширинки получили смачную дырку, из которой тут же плеснула кровью. А сам получатель подарка, хрипя и протягивая руки к паху, упал плашмя, съеживаясь в позу эмбриона. Не теряя времени, я бодрым одноногим козликом поскакал собирать оружие с трупов. Предстояло отступить и затеряться. А все как хорошо начиналось. Упомянув Ахеола, бас буквально дал мне этим поддых. Да так сильно, что лица я тогда не удержал. Хитрый ублюдок сразу понял, что у него на руках фул хаус, но взять меня в оборот не смог по двум причинам. Во-первых, он совершенно справедливо испугался, куда могут попасть карты и руки, если он попробует выкрутить мне яйца, а во-вторых, что было куда печальнее, кроме имени он ничего не знал, вообще ничего. Знал Эскиольд, получивший очень странное письмо, написанное на черной как ночь бумаге золотыми чернилами, причем от высокоуровневого должника, разыскавшего напарника Крюгера в глухом, в очень глухом убежище, где престарелый эльф мирно спал, отходя от недели почти бессонных трудов, простернув портки. Ученый-пенсионер с волосиками назад добежал до ближайшей телеграфной станции, на которой и отбил лепшему другу, чью маму он имел в дни ее молодости, шифровку, в которой были несколько панических вопросов и вот это имя. Далее мы слегка пободались с господином Баском на тему приоритетов, а жарко поторговавшись, вывели новый маршрут надзирающего таким образом, что между мной и хреновым агрономом оказалось два места, где Крюгер должен был толкнуть свои речуги. Вторым из них были шахты Гюве, где совсем недавно пламенные революционеры освободили от кандалов и ошейников несколько сотен отпятых преступников, и своих собратьев, поверив третьего. Только вот в этот самый момент, когда мы уже спускались в шахты, местный батальон Эсхатской армии прибыл, чтобы прекратить все безобразия. Итак, что мы имеем? Сети естественных горных проходов, слегка окультуренные местными, несколько сотен озверелых и уже вооруженных бывших шахтеров, приблизительно в два раза больше солдат, беспамятную стеллу, которая вжарила охлаждающим заклинанием по одной пещере, набитой военными, после того, как Басх скормил ей какую-то наркоту, напуганного до усрачки кота, раненого меня, поймавшего с три десятка пуль фута, да будет по смерти пацана лучше, чем его жизнь, да запаниковавшего Гарольда, затерявшегося где-то там позади, и скорее всего тоже уже поймавшего пулю прелестно впрочем я уже не раненый а вполне здоровый хоть и слегка запылившийся индивидуум с окровавленной фальшивой бородой отстреленные яйца редко делают из человека труп быстро даже если это крикливый полуэльф, а вот мои зубы в горле наоборот теперь мы с крюгером вооружены автоматами и пистолетами я бы даже сказал опасны не он на своем горбу девчонку но идеала не существует с другой стороны во всех этих шахтах сейчас нет ни единого живого организма крупнее мыши кто не боялся бы и не злился так что никаких проблем с отходом я не предвижу их действительно не было три длинных И извилистых коридор, уводящих нас все дальше от основных очагов текущего конфликта. Лампочки мигали, крюгер пыхтел, Волди чихал от мелкой пыли, а я шел, периодически оглядываясь назад и пребывая в полной уверенности, что конкретно за нами никто не идет. Уверенность была обоснована железобетонно. Никакие безэмоциональные колдуны не будут идти в авангарде войск, штурмующих крысиные норы, набитые преступниками. Впрочем, обосновано было и то, что шахты это автоматически значит взрывчатка. Первый взрыв мы скорее почувствовали, чем услышали. Первым все понял кот, разразившийся душераздирающим мявом. И припустивший вперед со страшной скоростью. Следом под тревожное раскачивание извяканий лампочек на стенах, уже скакал я, с плечами, занятыми, запаленно дышащим баском и стеллой, свисающей вялой тряпочкой. Гора недовольно содрогалась. Сотрясения от взрывов шли одни за другим. А я все скакал за котом, наивно надеясь, что он мудро ведет нас к одному из выходов, руководствуясь своим чутким звериным носом в поисках наиболее свежих ветерков. Это было довольно оправданной тактикой, учитывая, что Волди боялся куда меньше, чем можно было сказать по его истошно-низкому вою. А вот разумный, чьи полные ужасы натуры высветились перед моими глазами, когда смог обернуться для оценки ситуации, делом были совсем другим. Заживав ягодицами большую часть штанов, я сжал зубы покрепче, продолжая уносить ноги и все остальное барахло. Позади нарастал грохот обвалов. К нашему вязчему счастью, шахты Гюви отличались адекватной постройкой, с часто пробитыми ходами наружу, так что вскоре я выскочил под ночное небо. Правда, почти сразу этим событием последовал сброс напарников на каменистую почву и очередь от бедра, срезавшая троицу запыленных вооруженных мужчин, выбежавшую прямо за нами. И пулями тела разлеглись прямо на выходе из шахты, откуда сейчас валили клубы пыли от обвалов». «Ма... Дрейк, мать твою!» — захрипел кашляя Крюгер. «А если это были наши?» «Хренаши!» — тихо прошипел я, оглядываясь по сторонам в поисках целей. «Ты сам сюда отправил оружие и форму со вскрытых складов. Их не различить. Поднимайся. Двигаем. Ненавижу тебя! с натугой прокаркал стоящий на карачках лидер революции. Хренов Дхалжник. Его глотку нехило забила пыль, поднявшаяся в пещерах шахт от бегающего народа и взрывов. «Я тебя сейчас за жопу укушу!» всерьез пригрозил я, нервничая из-за открытой местности вокруг. «А потом волоку в дирижабль. Сам его поднимать будешь». Встаю. Ну вот так всегда. Люди шевелятся только если им угрожает хорошо знакомая и серьезная опасность. Вроде моих по-человечье тупых, но очень эффективно грызущих зубов. Надо с собой мышь носить. Или не носить, будучи гномом жирных, отожравшихся людей и полугоблинок. Квадро Титана получает один уровень. Текущий уровень 28. Ну, хоть какой-то плюс. Уход на надзирающем стал тем еще приключением, в отсутствии нежелающей приходить в сознание Стеллы. Севший за штурвал Крюгер, владел определенными навыками пилотирования этой штуковины, но по сравнению с красноволосой был полным новичком. В результате, вместо того, чтобы тихо уйти из леса, расположенного на территории шахт по плавной траектории, мы гордо дали полный верх, молясь всем богам, демонам и прочей ерунде о том, чтобы нас сейчас не расстреляли военные, к чертовой матери. Безлунная ночь, высокие деревья и направленная не в сторону зеленых насаждений внимания армии позволило нам ускользнуть. Чудом. Только вот Стелла продолжала быть вне зоны доступа сети, несмотря на довольно ровный пульс, спокойное дыхание, холодные компрессы и разные сильно пахнущие субстанции, которые я ей подсовывал под нос. «Нужен доктор», — угрюмо выразил общее мнение Михаил, разворачивая карту. «Основная неприятность была в том, что надежных людей, кроме как в шахте, у Крюгера поблизости не было. Ни одной ячейки, банды, группировки, в которых он мог быть маломальски уверен. При этом нам нужно было сохранить как Стеллу, так и дирижабль. Очень заметный дирижабль, надо сказать. Решение напрашивалось само. Держи. В руки мне последовательно был сунут ярко-рыжий парик и такая же борода, вместе с флаконом краски для бровей. Высаживаю вас в лесу, сам поднимаюсь повыше в воздух, дрейфую. Найдешь способ дать мне знать, когда спускаться. Запросто. Я подожгу лес. Или поле. В общем, увидишь, ну и мерзкий же ты ублюдок, Крикс. Весь в меня. Дави на педали, революционер хренов. Времени ждет. Больница городка, носящего прекрасное название эльвира сразу напомнила мне 90-е годы родного мира. Облупившаяся зеленая краска на стенах, резкие запахи медикаментов, мытые в прошлом столетии окна. Правда, здесь лечили далеко не бесплатно. Попытавшаяся меня не пустить из-за зеленого цвета кожи Стелла бабка, на вид бывшая лет 50-60, через несколько секунд уже сидела на полу, пытаясь схватиться за ударенные глаз и ухо одновременно. А я рычал на все двух здание, вызывая врача. Сухопарый мужчина в очках и белом халате, выскочивший на мои и бабкины вопли, продемонстрировал чудеса перевоплощения на самом высшем уровне. Пострадавшая медсестра стала для него тупой коровой на лету, в процессе органолептического анализа, демонстрируемой мной пачки денег. Через несколько минут Стелла уже была на каталке, окруженная желающими заработать разумными. А я делал доброму доктору внушение, что от него ожидается немногое. Вылечить, а не лечить, пока будет видна моя платежеспособность. Потому как она, моя платежеспособность, будет напрямую связана с жизнеспособностью самого доктора, а цены в больнице я узнаю, выйдя в город и поболтав с местными жителями. Коновал проникся, заверив меня в своем страстном желании заработать деньги честно. Спустя два часа, когда я сидел на еле живой лавочке у входа, рассматривая еле видимую даже моими глазами точку висящего высоко в небе надзирающего, из дверей клиники вышел врач, с которым я договаривался. Закурив, мужик встал около меня. Сотрясение мозга, несколько ушибов, варварски залеченная рана на бедре, выдохнул он. Шрамы можем поправить, недорого. Девушка в коме из-за перенапряжения источника. Она практикует? Она практикует, мрачно подтвердил я. Так что купите к ценнику сумму, благодаря которой эта информация не распространится. Могу только задержать. Рапорт, извинительным тоном признался врач. Иначе меня ассистент сдаст. Нам с ним хватит пятерки. Столько же за месяц здесь для вашей подруги. Еда, лекарства, все включено. Вы хотите сказать, что она месяц будет без сознания? офонарил я. Нет. Врач мотнул головой, стряхивая пепел. Думаю, придет в себя завтра, послезавтра. Я уже вколол девушке нужные витамины и один раствор. Она справится. Но ей нужен покой. Полный покой. Месяц она будет слабой, с нарушенной координацией. Все это время нужно провести в койке под капельницей. Иначе... Нет, нет, уважаемый. Я не обманываю вас. Приходите в город, спросите в любой аптеке вид сам. Это раствор, что я и ввел. Вам любой аптекарь расскажет, как его надо колоть, сколько и почему. Дело дрянь. Месяц это слишком много. Быстрее ее вылечить можно? Хмуро поинтересовался я, не понимая, что делать. Можно! внезапно заявил Коновал. Но дорого. Десятку придется отстегнуть за вызов одного из наших местных магов, который рядом с ней будет сидеть двое суток, выводя источник из шока. И нужно будет увеличить мою с ассистентом долю до тех же 10 тысяч. Итого 25. Через 5 дней заберете свою подругу живой и здоровой. Большие деньги для исхата. Для этого городка так вообще. Они у меня были, даже больше. Благо что тратиться под началом Крюгера было не на что. Приличные пистолеты ружья, пара автоматов, те самые пять гранат. все это у меня уже было, как и несколько маскирующих костюмов из ткани и кожи. Четыре-пять дней. Хм. Мы можем себе это позволить. Я заплачу. Вызывайте мага. Мы договорились на 5-10-10. Первый взнос уходит в больнице. Второй я заношу завтра для мага. Последний, когда буду забирать Стеллу. Выдав врачу требуемую сумму, я осененный новой идеей пошел на окраину городка. Светиться в нем самом не было ни желания, ни повода. Время можно было провести куда продуктивнее. Мой путь лежал на бойню. Управляющий этим веселым местечком оказался мужиком понимающим. Точнее травмированным на оба полушария. И изуродованным внешне психопатом, которому было плевать за что ему платят. Его сын, крупный полуорг, определенно страдающий синдромом Дауна, получил оплаченный отпуск на несколько дней, а я место, в котором можно было попробовать прокачаться. Обилие живой крови и плоти, несколько тяжеленных железяк, желание себя поистизать и свободное время. Что еще нужно для счастья? Скрытно проверив спокойно лежащую под капельницей Стеллу, которой каждый час заходила медсестра, я вернулся на бойню и приступил к упражнениям по поднятию тяжестей. Спустя три часа по не получив никакого заслуживающего внимания результата, сел и задумался, сделал вывод Сходив в кабак, вернулся с целым рюкзаком спиртного. А затем, навесив на ранее использовавшиеся грузы еще постолько же железа и чугуна, вновь приступил к упражнениям, периодически отхлебывая то местный самогон, то не менее местного барана, которому сильно не повезло стать донором номер один. Квадра титана, произошедшие из триады воина. Сила, выносливость, крепость, живучесть. Алкоголь отравляет, мышечные волокна рвутся от перенапряжения, тело устает, телу больно. Когда становится почти невыносимо, баран лишается порции живительной крови, моментально начинающей меня восстанавливать. Цикл повторяется. Затем снова, снова, снова, снова. Сменить барана. Выкурить сигарету, пока регенерируют стертые в кровь руки. Выпить, вновь надрываться. Через несколько часов, уже прерываясь на убой и разделку затребованных местным хозяином зверюк, я, мучимый похмельем и отупением, внезапно понимаю, что пить нужно меньше. Не алкоголя, а крови. Не восстанавливать себя целиком, а поддерживать в поврежденном состоянии. Идея оправдывается быстрым полученным уровнем квадры. Что же, значит станет еще тяжелее. Продолжаю, ищу оптимум экспериментирую. Потом вымоюсь, схожу в больницу, отдам деньги магу и тогда уже возьмусь всерьез. Это было глупо, рискованно и совершенно безответственно. Аргументов для оправдания подобного самоусиления было мало. Лишь висящий высоко в небе надзирающий, до отсутствия малейших признаков страха у доктора и хозяина бойни. Маг, нервный сутулый эльф, с плохо скрытой радостью рассматривающий деньги, досадливо морщился, заваливая доктора требованиями по поводу того, что ему потребуется для двухсуточного бдения у ложа полугоблинши. В этом плане все внушало уверенность. А вот в смысле того, чем я занимался на бойне уверенности не было никакой. До этого марафона пауэрлифтинга я поднимал квадры неспешно и незаметно, позволяя телу и разуму приспособиться к новым условиям, поэтому так хорошо мог замаскироваться подсмертного. Сейчас же, пользуясь случаем, я шел в банк оставляя свой контроль позади, ради того, чтобы на одном тяжелом и сводящем с ума рывке вывести квадру Титана вперед. Это был риск, множество рисков, очевидных и не очень. Но я все равно тягал железо, резал животных, пил их кровь, делал несколько глотков самогона, а затем вновь шел к тяжеленным железякам, отупевший, Разморенный, скружающийся от тяжелого духа бойни головой. Еще, еще и еще. На все время, что выделил доктор. Без сна, без нормальной еды, без перерыва. Кровь, алкоголь, наспех закинутая в рот полоска мяса только что забитого животного, вновь в железке. Через несколько дней я увижу Эскиольда. Вряд ли Ахиол написал ему письмо, в котором нет никаких координат для обратной связи. «Я более чем уверен. Есть. А если есть, то я найду способ связаться с бывшим начальством. А значит, узнаю, как там Элли и Эльма. Вполне возможно, что узнаю нечто такое, что заставит меня сорваться с места. Бежать, плыть, лететь, ранить, допрашивать, убивать, прорываться, выживать, мстить». «Нужно быть готовым. Даже если ничего не будет, то все равно усиление не пропадет зря. Волна, что поднял Крюгер, набирает силу. Местные, те же маги и врачи, вовсе не горят желанием быть примерными гражданами. Общество всей страны уже начало раскачку. Информация расходится кругами». Недовольство обычных разумных зреет даже там, где нет агентов моего одноглазого приятеля. Скоро все войдет в эндшпиль, а значит, каждая единица физических характеристик может увеличить разницу между жизнью и смертью. А кроме того, хоть я и запрещал себе думать о такой мелочи, но меня просто жутко достало терять, бросать и менять оружие. Квадры были единственным, что точно останется со мной до смерти. В себя меня привела сильная вспышка чужого страха. Она, внезапно возникнув на периферии зрения, привлекла внимание, заставила думать, анализировать, вспоминать. Кто это? «Хозяин бойни». «Почему этот бывший головорез смотрит на меня с таким ужасом?» «Кровь и грязь?» «Нет, я уже не раз передавал ему разделанные туши и ящики с внутренними органами в таком виде». «Тогда в чем дело?» «Ах да, сейчас я стоял, протирая очки, очищая их от налипшей дряни». «Он видел мои глаза». «Неудачно вышло». «Сделать ничего не успеваю, да и не могу так быстро, как хотелось бы». «Все мышцы забиты тысячами одинаковых движений». «Тело просто не может сообразить, что от него хотят». «Но ничего делать не нужно». Звероподобный человек падает на бок Его конечности исходят мелкой дрожью Которая вскоре затихает, как и ходящий ходуном кадык Кажется мертв Тупо напоминаю себе, что дальше упражняться нельзя Случилось нечто нехорошее Место больше не годится ни для чего Уверенно режу еще одного барана Обреченно ждущего своей участи в небольшом загоне Пью его кровь Много, сколько влезет Вялая мысль в утупевшем черепе твердит Что мне срочно нужно прийти в себя Восстановиться Живительная теплая жидкость работает Приводя тело в идеальное состояние Но разум... «Я просто устал, очень устал ментально». Балансировать на грани, терпеть боль, пить вонючий самогон, вновь и вновь себя опьяняя и загоняя. Нужна передышка? Нет. Нужно прерваться. Все закончено. Борода, давно превратившаяся в нераспознаваемый кусок грязи и крови, где-то валяется. Ее не найти. Все остальное на месте, но требует стирки. Это можно устроить. Занимаюсь приведением себя в порядок, аккуратно задвинув труп владельца бойни в уголок. Попутно смотрю на часы. Надо же! Опаздываю, уже где-то на 3 с четвертью часа. Нужно ускориться. Врач успевает так перенервничать из-за моего опоздания, что не обращает ни малейшего внимания ни на внешний вид, ни на гладкие щеки, ни на волосы парика, в которых грязи из сгустка в крови столько, что их рыжий цвет не разобрать. А вот живая, здоровая и пышущая нетерпением Стелла очень даже все видит. И ей страшновато. Пока мы идем, пока выходим вновь из города, пока кружим по полям путы на всякий случай следы, молчим. Надзирающий висит над нами, оправдывая собственное название, а я примериваюсь, выбирая, что и как поджигать. Кастер. Робко спрашивает Стелла, произнося первые слова после того, как там у больницы, она осеклась, увидев встречающегося меня, как ты? Что с тобой? Мне очень нужно поспать. Спокойно отвечаю я ей, снимая с плеча рюкзак с остатками алкоголя. Очень нужно. Подожди здесь, вот на этом холме. Никуда с него не уходи. Затем стою, глядя на разгорающиеся дорожки огня, разбегающиеся по полю. Скоро они станут дымным и очень активным палом, который пойдет вот на тот симпатичный подлесок. Надеюсь, Михаил не спит. Теперь остается только ждать, но ну и прятаться от тех, кто придет проверять, почему вдруг тут загорелось. Цепелин уже опускается, нависая почти у нас над головой своим тяжелым темным брюхом. Как мне приходит в голову удив... А сколько я успел поднять уровней? Характеристику открывать не хочется. Она большая, там много цифр. Легко запутаться. Открываю лог. Квадрат Титана получает один уровень. Текущий уровень 42. Даже сейчас, пьянее от вечернего свежего воздуха и начиная потихоньку отключаться после трех с лишним суток непрерывного отупляющего мазохизма, пьянства и пожирания живых существ, я все равно понимаю, что слегка перестарался. Это большой перебор, товарищ Магнус. Слишком большой.